Глава 33. Малая Артамоновская тянулась по границе самого престижного района Фазиса, именуемого в народе Змеиными кварталами. Думаю, вы понимаете, откуда такое название. Именно здесь с незапамятных времен стоят родовые усадьбы старейших фамилий клана Эфы. Эти имения не продаются и не покупаются. Они вообще не имеют цены и передаются исключительно по наследству. Влезть туда не получится, даже если вы вступите в клан и начнете карабкаться к вершинам пирамиды. Но даже близость к сердцу Эфы – показатель статусности. Ставрин приложил немалые усилия, чтобы выкупить земельный участок на Малой Артамоновской и получить разрешение на строительство дома. С согласованием архитектурного плана, чтобы не нарушать облик и не смущать безвкусицей уважаемых обитателей города. Я шел к змеиным кварталам далеко за полночь. Последние автобусы укатили в парк, с троллейбусами случилась та же беда. Капсулы-канатки сиротливо повисли над тротуарами, примерзнув к звездному небу. И тогда меня посетила шальная мысль — трамвай. Дежурные вагоны, практически пустые, еще ползали по городу, оглашая грохотом тишину старых улочек. Целых три или четыре маршрута, насколько мне известно. Выбравшись из дома, я зашагал на восток по плотно застроенным каменным джунглям. В рюкзаке притаилась кусарегама, у пояса метательные ножи. Жаль, что на подготовку отведено так мало времени. По большому счету, ни один одаренный не устоит перед цианидом или стряхнином, да только не приготовишь яд в домашних условиях. Нужны поставщики или собственная лаборатория. Ночью Фазис переходил в иную форму существования. По улицам носились крутые тачки и мотоциклы, открывались злачные заведения и казино. Из круглосуточных алкалавок выходили любители чачи, пива и вина. Отовсюду неслась музыка, звенел женский смех, перемешанный с мужскими голосами. На балконах курили и громко разговаривали. У баров скапливались толпы гуляк, которых я огибал стороной. Дважды я видел, как горячие джигиты, сцепившись по пустяку, доставали ножи и бросались друг на друга. Через несколько сот метров мне удалось добраться до остановки. Трамвай, громыхая на стыках, подъехал минут через пять. Я сел у окна и на четверть часа залип в атмосферу мегаполиса, жители которого еще не успели превратиться в телефонных зомби. Народ бухал, горланил песни, веселился в барах и ресторанах, При этом никто не бродил по улицам, уткнувшись в экранчике гаджетов. На одном из перекрестков дуэлянты устроили поединок на рапирах. За углом антикварного мебельного магазина я увидел седобородого старичка, взмывшего в воздух и полетевшего над крышами в сторону моря. Дважды мы застывали у безлюдных платформ. Никто не заходил и не выходил. Я даже не стал заморачиваться покупкой билета». «Зачем, если в час ночи ни один контролер не работает?» «Компостеры кажутся мне сюрреалистичными устройствами, сотворенными злыми духами полуночи для поглощения душ». «Эко меня занесло». На третьей остановке я вышел. Район показался мне более приличным, чем остальные. По улицам разъезжают патрульные машины. На тротуарах тоже встречаются стражи порядка, вооруженные тонфами и одноручными мечами». Дикое зрелище, но надо привыкать. Нырнув в темную пасть арки, я увидел таксофон. Не будку, а простенький навес, под которым чернел привинченный болтами к стене аппарат. Бросаю монетку, набираю номер. Длинные гудки. «Станция скорой помощи слушает», — раздался голос Джан. «Это я. Вытаскивай клиента». «Поняла». На том конце линии бросили трубку. Выйдя из арки, я понял, что нахожусь в артамоновском тупике. Охренеть, это даже лучше, чем я ожидал. Пересекаю наискосок улочку с односторонним движением и оказываюсь на узком тротуаре, прижатом к глухой кирпичной стене. Это владение Ставриных. Еще десять-пятнадцать шагов, и я увижу крохотную калитку для прислуги, запертую изнутри. А вот и она. Тупик освещен неважно, парочка фонарей в начале и конце. Меня не устраивает даже это. Нахожу дверцу, ведущую к проводам. Простая защелка, внутри переключатели. Что любой прохожий при желании может оставить без освещения целую улицу? Есть только один способ проверить. Щелкаю тумблером. Фонарь гаснет. «Мама дорогая, как я люблю коммунальщиков этого города!» Расчувствовавшись, топаю ко второму столбу и окончательно погружаю окрестности во мрак. В небе торчит неестественно большая половинка луны и сверкают звездные россыпи. Отхожу от калитки метров на шесть, снимаю рюкзак, достаю кусаригаму Рюкзак отбрасываю к стене, серп с утяжелителем кладу себе под ноги. Выпрямляюсь, достаю первый нож. За кирпичной стеной раскинулось имение ставренных. Не такое уж и большое, будем откровенны, но хорошо укрепленное. С высокими стенами, витками колючей проволоки и агрессивными псами, рыскающими по двору. С домиком охраны и шестерыми быками, получившими от клана право на ношение холодняка. Ну, еще наш герой не забыл про бассейн, фруктовый садик, трехэтажный особняк с террасами, балконами и флигелем, турецкий хамам, зону барбекю и площадку для тренировок на открытом воздухе. Спальня расположена на втором и третьем этажах. Собственно, под крышу отселили детей, а сам глава рода с молодой супругой окопался в центре всей этой роскоши, с видом на Малую Артамоновскую. Добраться до Ефима Георгиевича – та еще задачка. Надо пройти мимо псов, двух охранников на первом этаже, еще парочки хмырей на втором, и это при отсутствии ключей, отмычек и понимания, как работают здешние замки. Еще два бойца бродят по территории, присматривая за собаками. В общем, гора не хочет идти к Магомету. Джан проводит тонкое вмешательство в сознание главы рода. По нашему замыслу Ставрин должен проснуться от острого желания сходить в туалет. Вилла оснащена раздельными санузлами, так что далеко идти не надо, все под рукой. Проходя мимо окна, Ставрин увидит половинку Луны. В этот момент из глубин его подсознания всплывет внедренный через сновидение образ — Якобы забытая картинка из детства, где наш герой стоит в узком переулочке, рядом с калиткой в заборе, любуется звездами и испытывает неземное счастье. А еще глава рода захочет покурить. Бывает такое. Бросил человек много лет назад, но вот именно сегодня... И грозный мститель принимает решение. Тихонько пересекает комнату, чтобы не разбудить спящую жену, Набрасывает халат, сует ноги в шлепанцы и выбирается в коридор. Ему плохо. Сына потерял, наемники перебиты. Полдня пришлось провести в полицейском участке, опознавая мертвяков и подписывая разные бумажки. Заснул с трудом, выпив для расслабления несколько рюмашек коньяка. А тут забытое ощущение, беззаботность. На первом этаже глава рода стреляет у одного из охранников сигарету. Сопровождать не надо, я хочу побыть один. Постоять, покурить, насладиться звездами и неуловимым очарованием старого тупичка. Может, и полегчает. С каждым шагом желание, загруженное Джан, крепнет. Ставрин неспешно прогуливается по садовой дорожке, вслушиваясь в шепот осеннего ветра. Затягивается сигареткой, выдыхает сизый дым и совершенно не переживает по поводу того, что за кирпичной стеной царит непроницаемая мгла. Это же фазис. Тут постоянно что-то ремонтируют, целые кварталы от электричества отрубают. Я мысленно считаю минуты. Время, которое понадобится главе рода, чтобы дойти до калитки, уже вычислено. Мой силуэт срастается с густой тенью забора. Сейчас почти два ночи. Рядом нет баров и ресторанов, райончик спокойный. Аристократы спят и видят прекрасные сны. Поворачивается ключ в замке. Щелчок. Дверь в стене отворилась, и я вижу тень, протянувшуюся в лунном свете через всю улицу. Замахиваюсь для броска. И замечаю огонек окурка, летящего по широкой дуге. Влево метнулось что-то невероятно быстрое. Бросаю нож на опережение. Промахиваюсь. Успеваю достать из чехла второй клинок, а потом мне подвозят сокрушительный удар в челюсть. Я обнаруживаю бритоголового хмыря прямо перед собой. Бью ножом, но мою кисть перехватывают и выкручивают. Клинок падает на брусчатку. Осознаю себя прижатым к стене. Локоть Ставрина впечатывается мне в горло, рука все еще в железном захвате. «Мелкий говнюк!» — шипит Ставрин мне в лицо. «Думаешь, я не разбираюсь, где мои сны, а где чужие? На что ты надеялся, недоносок?» Ставрин — крепкий мужик. Держит так, что не вырваться. Крепкий и быстрый. Сразу видно в режиме меты. Вот только я не планирую умирать. Не сегодня. Левой рукой достаю из чехла последний, третий клинок. Ставрин молниеносным движением выбивает нож. Вот только для этого ему приходится убрать локоть с моего горла. Пользуясь случаем, я прописываю ему лбом в переносицу. Ариста рычит, на пару секунд выбывает из игры, и это открывает мне дорогу к спасению». Ныряю под удар, перекатываюсь по камням и добираюсь до того, что мне нужно Противник молниеносно наклоняется, подбирает нож Я не могу уследить за его движениями, и это очень-очень плохо И что же я делаю в любой непонятной ситуации? Правильный ответ — атакую по размашистой дуге, не позволяя врагу опомниться Раскручиваю цепь, делаю два полных оборота над головой Подонок двигается быстро, но в моих руках очень коварное оружие. Перевожу второй оборот в восьмерку. Груз должен был пробить противнику череп, но мета уклонился. Я автоматически ушел влево, и это спасло меня жизнь. Лезвие ножа вспороло воздух там, где секунду назад находился мой висок. Не останавливая вращение, бью по ногам». Груз, захлестнувшись вокруг лодыжки Ставрина, позволил притормозить этого упыря. Дергаю изо всех сил цепь, глава рода падает на мостовую. Успевает сгруппироваться, но все равно прикладывается спиной и затылком о камни. Мой шанс. Подскакиваю и одним точным движением всаживаю серп в шею врага. Для этого мне приходится встать на одно колено. Истекающий кровью Ставрин почти ничего не соображает и наугад тычет ножом. Перехватываю его руку. Враг пытается вывернуть кисть и достать мою вену. Вытаскиваю серп из шеи и загоняю в глазницу. Противник дергается и затихает. Перевожу дыхание. В этом мире я еще не был настолько близок к смерти. Грёбаный мета чуть меня не ушатал». Взяв на дело метательные ножи, я рассчитывал на эффект неожиданности, но это не сработало. Чувак догадался, что им манипулируют во сне. Почему не позвал охрану? Странная самонадеянность. Надо валить отсюда. Осуществить задуманное я не успеваю. За калиткой раздаются голоса, слышится собачий лай. А я, как назло, зажат в тупике, из которого нет выхода. Заборы высокие, каменные, с шипами, колючкой и битым стеклом. Делать нечего. Раскручиваю кусарегаму и выстреливаю грузом в первую же псину, вылетевшую из калитки. Это метис аргентинского дога, но не факт, в темноте хрен разберешь. Я просто помню, что подобные твари бродили по имению Ставренных, когда глава рода ложился спать. Груз у меня добротный, шипованный». Пес катится по земле с проломанным черепом. Адреналин бурлит в крови, я продолжаю раскручивать цепь. Из калитки вырывается второй пес, тоже полукровка, и огибает меня по широкой дуге яростно рыча. Вслед за собакой выдвигаются охранники. Мне хана. Первый боец вооружен копьем, второй держит в руках катану. Я обрушиваю шипы на собаку, но док ухитряется вильнуть в сторону, уклонившись от удара. Становится не по себе. Делаю шаг к забору, перехватываю цепь посередине, закручиваю восьмерку и на очередном обороте отпускаю цепь, выстрелив серпом в мужика с катаной. У меня есть небольшое преимущество. Глаза привыкли к темноте. Мечник реагирует на движение... Пробует отбить удар, но серп захлёстывает его руку вместе с мечом. Рву на себя. Чувак недоуменно смотрит на обрубок руки, из которого хлещет кровь. Все бы ничего, да только второй тип разорвал дистанцию и, похоже, увидел меня, а пес, рыкнув, бросился в атаку. Голову пронзило яркой вспышкой. Что это за хрень? Окружающее словно присыпало снегом. Враги, улица, тени и столбы сделались схематичными, призрачными. По моим жилам потекла энергия. Еще толком не понимая, что происходит, я вжался в кирпичную кладку и чуть не упал. Преграда, отделявшая виллу ставренных от затопленным мраком улочки, больше не существовала. Я провалился сквозь стену и обнаружил себя на газоне. С трудом удержав равновесие, я обернулся и увидел людей, бегущих в мою сторону. Четверо мужчин неслись по каменной дорожке, один из них слегка отстал. Кошусь на забор. Вместо кирпичной кладки условные контуры, прозрачные поверхности. Я вижу пса, лающего на стену, согнувшегося в три погибели однорукого охранника и копейщика, устремившегося к калитке. Я прошел сквозь стену. Похоже на то. Тело наполнено живительной энергией, она хлещет через край. Вместе с тем мне нужно приложить усилия, чтобы сохранить прозрачность кладки. Стоит расслабиться, и забор обретает материальность. Подтягиваю, скручиваю цепь. Перехватываю поудобнее серп. Разворачиваюсь и бегу через сад к соседней вилле. За спиной раздаются крики «собачий лай», По всей территории усадьбы загораются фонари. Дом оживает. На втором и третьем этажах вспыхивают квадраты окон. Слева раздается шорох. Один из охранников умудрился зайти на перерез, при этом бежал он гораздо быстрее меня. Притормозив, я раскрутил цепь и на втором обороте влепил груз преследователю в висок. Дернул назад, перехватил поудобнее и замер с отведенным в правой руке серпом. Охранник выронил меч и упал мордой в траву. Звуки погони приближались. Сорвавшись с места, я одолел метров десять по прямой и чуть не врезался в очередной забор. «Ладно, я ж теперь одаренный, так?» «Прилагаю мысленное усилие, выбрасываю из головы все лишнее и во второй раз просачиваюсь сквозь ограду. Новый двор. Тихий и спящий. Здесь все попроще, поскромнее». Дом частично недостроен, собак не видно. Я выпрыгнул на плиты зоны барбекю. Рядом беседка, мангал, парочка плетеных кресел. Над головой сетчатая конструкция, по ней вьются виноградные лозы. Ни ворот, ни калитки. Куда бежать? За забором ставленных мат, лай, хаос. Пересекаю площадку, снова пускаю энергию по венам и проскальзываю на третий участок. Здесь царит полный минимализм. Газон, каменные дорожки и высаженные вдоль бордюров молодые туи. В глубине двухэтажный особняк с кучей навесов, выступов и боковой лестницей. В ста шагах от меня чугунный забор. Срываюсь в спринт. Бегу вдоль забора, стараясь не шуметь и не выбираться из тени. Уповаю на то, чтобы хозяева не держали во дворе что-нибудь злобное и рычащее. Дом, к моему удовольствию, погружен во тьму. Только парочка тусклых ламп освещает парадное крыльцо и небольшую площадку с припаркованной легковушкой. Ограда растворяется в сером мареве, обретает прозрачность, и я вылетаю на широкий тротуар. Притормаживаю, оцениваю обстановку и сворачиваю направо. Вновь разгоняюсь, перепрыгиваю через капот хромированного коллекционного монстра, огибаю черный фургон и несусь по прямой до ближайшего перекрестка. Кусаригама оттягивает руку, цепь звенит, но я не бросаю оружие. Перебегаю на противоположную сторону улицы, игнорируя мигающий желтым светофор. От меня шарахается держащаяся за руки парочка. Сворачиваю в арку за газетным киоском... Пробегаю по гулкому тоннелю, оказываюсь в тесном переулке. Опять поворачиваю направо, затем налево, и лишь после этого успокаиваюсь. Мои преследователи явно не умеют пролезать сквозь стены, так что на сегодня приключений достаточно. Сделав несколько шагов, я понял, что ошибаюсь. Виски прорезала адской болью, полутемная улица качнулась в бок. И чтобы не упасть, я схватился за шероховатую поверхность. К горлу подступила тошнота. Слабость накатила такая, что даже пальцем не шевельнуть. Кусаригама выпала из ослабевших пальцев. Я потерял сознание».